Глава сорок Сон наяву. Едва грудь Бероева вздохнула воздухом воли, он, земли не чуя под собою, тотчас же пустился в литовский замок узнать, что сталось с его женой. В тюремной канцелярии навели по книгам справки и объявили ему, что после произнесения над нею публичного приговора на Конной площади она скоропостижно скончалась и похоронена у Митрофания. Он повелел, как смерть, и, зашатавшись, опрокинулся без чувств на подоконник, близ которого стоял в ту минуту. Невеселое приветствие подготовила ему свобода для первой встречи с нею. Несколько холодных вспрысков в лицо возвратили ему сознание, несколько глотков воды помогли, если не успокоиться, то, по крайней мере, хоть сколько-нибудь сдержать себя внешним образом. Узнав, в каком разряде обыкновенно погребают арестантов, он тотчас побрел на кладбище. Хотелось отыскать могилу жены и не верилось в возможность этой находки. В кармане его было всего-навсего пять-шесть рублишек, единственные и последние деньги, оставшиеся от казематного заключения. Нанял он плохого Ваньку и притащился к метрофанию. Один из могильщиков, загривенник начального посула, провел его в последний разряд кладбища. «Если бы мне мог кто-нибудь указать ту могилу», — молвил ему Бероев, «не вспомнишь ли ты или кто-нибудь из твоих товарищей, арестантка, Бероева, в прошлом августе месяца? Да это все там, в кладбищенской конторе, значит, в книге прописано», — пояснил ему могильщик. «Только где же его теперь узнаешь?» «Я бы дорого вам заплатил за то, я бы ничего не пожалел, если только возможно». «Нет, сударь, это дело нужно оставить», безнадежно махнул тот рукою. «С прошлого августа, говорите вы, а но не у бога-то май стоит. Стал быть, по честь десять месяцев минуло, а с тех-то пор, сколько их тут захоронено. Сила!» «Тут ведь не токма, что одного тюремного, а и всякого, значит, покойника спущают, который из потрошенных больше все в общую кладут. Гроб подле гроба, где же тут его отыщешь? Как бы еще крест, но тут иное дело, а то, говорите, креста-то нету?» «И креста нету», — Панура вымолвил убитый Бероев. «Ну, значит, и шабаш тому делу заключил могильщик». «Тут где-нибудь она мотнула на крест головою, а в тех самых местах должно и находиться, а больше и искать нечего. Ну и зато, брат, спасибо, на вот тебе!» — сунул ему в руку Бероев условленный посул. «Можешь уйти теперь, а я один останусь». Могильщик слегка приподнял с головы картуз и удалился, вполне довольный своей наводкой. Бероев остался один меж убогих крестов и могильных холмиков. На душе у него был мрак беспросветный, мрак не отчаяния, не горя, но мрак апатии, пригнетенной, придушенной горем. Однако минутами грудь его схватывали тяжелые приливы какой-то рыдающей судорожной злобы. Он хотел лететь и тотчас же своими руками передушить виновников мученичества его жены. С волчьей лютостью перегрыстим глотки, Всем до единого. Насладиться музыкой их отчаянных воплей, Их предсмертной хрипотой. Налюбоваться в сласть до неудержимого хохота Их подлым страхом и ужасом Перед этим алкающим волком, Конвульсивной пляской И дерганием их мускулов и физиономией. Когда начнет их сводить и корчить предсмертная судорога, под его впившимися в их гнусное тело когтями и зубами. Он хотел мстить, мстить и мстить. Но это чувство налетало только мгновениями. Сколько невелика была его сила, однако же оно не могло затмить тех двух чистых и светлых головок, кудрявый, улыбающийся образ которых непрестанно жил в его сердце, рисовался в его воображении. Это злобное чувство не могло заглушить воспоминания о тех детских горьких рыдающих воплях, о том голосе, каким были сказаны слова «Папа, голубчик, не уходи от нас, останься с нами». Последние слова, слышанные им из двух детских уст в ту страшную ночь, когда его взяли.